Глава шестнадцатая Стелла поселения Каспийск. Уровень 3. 19221 из 30 тысяч. Класс поселения Призрак. Классовые навыки. Дематериализация. Горемостроение. Пламенный покров. Подкласс. Мастер Горемов. Повелитель пламени. Щит. Тысяча из тысячи души 23. Серую стелу химиролога даже не стал трогать. Можно сразу в помойку, польза от неё никакой. Хотя зачем в помойку, когда можно продать? Но первым делом надо изучить новые поселковые классы. Я уже знаю, что они бывают как активные, так и пассивные. Некоторые могут позволять возводить новые постройки, которые без подкласса создать попросту не выйдет. Так, например, вышло и с голым строением. Голое настроение. Описание: Упрощает создание големов, повышает все их показатели, позволяет возводить цех по производству големов. Наличие соответствующего класса не обязательно, но рекомендовано. Описание как обычно простое, но вполне понятное. То есть теперь, если мы разродимся на големную мастерскую, будем клепать механическую армию и без Маши, внучки Зорна, потом мало ли, он ей не разрешит хотею убедить его, получится в любом случае. Если что, просто немного покопаюсь в гнилых мозгах, и он сам будет заставлять её работать. Понятно, что это будет эксплуатация детского труда, но зато у неё теперь всегда будет мощная охрана, да и само поселение станет чуточку безопаснее. Теперь вопрос только в цене. Не думаю, что подобное сооружение можно построить по стандартному ценнику, потратив пару тонн глины, говна, палок и энергии. Я считаю, уверен, система потребует и мешок кристаллов и, возможно, что-нибудь ещё. Пламенный покров. Описание. Поддерживаемый навык. Расход энергии 10-100 единиц в минуту, в зависимости от интенсивности пламени. Позволяет заставить щит покрыться пламенем, что будет наносить урон всем, кто приблизится к нему на расстоянии от 1 до 10 метров. Позволяет возвести алтарь пламени, что будет упрощать создание магии огня а также сам сможет создать её. Создавать, упрощать, возводить, покрываться тфу. Но, что примечательно, синие стелы всяк когда позволяют возводить новые системные строения два раза подряд, уже не совпадение, а правило. Золотая стела не позволяет. Там сразу заложен весь необходимый функционал, и чтобы использовать его, надо лишь добить до определённого уровня. Странно, что раньше я не замечал ничего подобного в других поселениях. Но я и не так часто хожу в гости. Там осалы мои изпложь серые, только один зелёный. С них спрос мал, ведь там и бонусов должно быть куда меньше. Насчёт управления гнёом всё понятно, а вот то, что алтарь позволяет создавать магию, то есть те же огненные шары, это уже интересно. Получается что-то вроде магической турели. Но тут вопрос, за счёт чего она будет подпитываться маной? Либо истощать щит, как пламенный покров, либо выжирать ману у того, кто решит ею воспользоваться. И второй вариант мне нравится куда больше. Разобравшись с подклассами и поняв, какой что может мне дать, забрался в меню строительства. Сейчас вокруг всё спокойно, и по тому можно как раз спокойно этим заняться. Если мой шпион вдруг заметит, что Майкл или его товарищи соберётся по нашей душе, он сразу предупредит. А о шпионе я всё ещё уверен, ведь он исправно раз в час шлёт мне фотоотчёт при помощи чата. Снимает он Стеллу, своих товарищей и то, чем они занимаются. Правда, в какой-то момент фотоотчёты могут стать липовыми, и проверить их на подлинности я явно не смогу, но будем надеяться, что обойдётся». А если боя будет не избежать, будем биться. Как обычно, жёстко, нагло и максимально подло. Это мы умеем. Голем строительный цех. Ага, нашёл. Да и найти оказалось не так сложно. Теперь в интерфейсе строительства появился алтарь пламени, голем строительный цех и прочие здания. Всего три варианта. Причём на данный момент у нас в поселении есть исключительно прочие здания. Эта группа объединяет в себе всё несистемное: жилые дома, ангары, теплицы. Вот только подобных зданий можно построить хоть сколько угодно, а системные только по одной штуке. Возможно, если добыть ещё стэл, получится возвести и больше, но пока как-то так. Плюс для того, чтобы построить системное здание, предварительно нужно создать обычное. То есть големостроительный цех это лишь оборудование. А вот пол, стены и потолок придётся строить как обычно, но с учётом нужд. Я не стал выдумывать, но у нас есть пустующие производственные помещения под одной крышей с инженерами, кузнецами и прочими ремесленниками, так что есть смысл основать его именно там. А вот алтарь пламени лучше вынести на улицу, ведь я даже близко пока не представляю, как будет выглядеть создание огненных шаров. Возможно, они будут шпульять прямо из алтаря. А может, их получится создать сразу за пределами поселения. Так что поставлю его на крышу самого высокого здания. Думаю, идеально. Или нет. Можно сделать башню и расположить уже на ней. Всё, решено. Вот только цельник кусается и очень сильно. Понятно теперь, почему у моего противника не было подобного цеха. Попросту он не смог скопить достаточно средств. Хотя кто знает... Возможно, здание доступно только если строительство големов является подклассом, а основной класс не требует чего-то подобного, предлагая бонусы, как и у нас, исключительно за уровень стеллы. Как много вопросов и как мало ответов. Но так или иначе, строить надо. Сам цех выглядит, как и алтарь в форме здоровенного камня. Остальные же инструменты — по усмотрению заказчика. Можно создать и устройство для обработки камня, что будет работать за счёт энергии щита и для дерева, и для металла. В общем, все блага цивилизации в одном пакете. Но от количества этих благ зависит и стоимость. Так что я выбрал только лишь сам волшебный камень, а остальное сделаем руками мастеров, и куда более совершенного инструмента у нас хватит. А если не хватит, Антон сделает. Не просто же так я его кормлю. Големостроительный цех. Опыт — 50 тысяч. Кристаллы — 10 тысяч. Энергия — 100%. Какая ты хитрая, однако, мразь, система. Энергия — 100%. То есть, будь мы паршивой серой стеллой, цена была бы около 50 единичек энергии. Но раз мы все такие золотые, то будьте добры и отвалить тысячу. В данный момент щит заряжен на полную. Но как только я активирую строительство, он просядет до нуля, и мы станем полностью беззащитными. Не люблю так себя чувствовать. А значит, стоит подумать, как обезопаситься на время восстановления энергии. Как быстро восстанавливать ее за кристаллы, пока никто не понял. Да и, скорее всего, такой функции попросту нет. Придется отталкиваться от того, что имеем. Надо будет ждать. «Бесконечность — не предел!» До моего слуха донёсся ликующий крик Гоши, что всё так же улепётал от нерасторопного быка. Но в какой-то момент всё же не рассчитал и уперся лбом прямо в щит. А рогатый времени зря не терял и сразу заключил наглую голову в свои объятия. «И «Э, чё ты мне сделаешь?» — ехидно оскорялся Гоша. «Спалишь? Так тебе касп жопу надерёт!» «Не спалю!» — на огромной морде показалась довольная ухмылка. «Любишь летать, значит?» Грог немного отдалился от щита, замахнулся и, что есть силы, метнул снаряд прямо вверх, так, чтобы Гоша на огромной скорости влетел в щит. Жбум! С гулким стуком мой артефакт оттрикошетил от призрачной непробиваемой пленки, снова попав в мощные лапы быка. И тот снова запустил орущую голову в щит. Многие сразу отложили свои дела и пристально наблюдали за происходящим в небе. И ведь действительно, интересно же, как летающий бык вбивает голову в стену, а так каждый раз рикошетит ему прямо в лапы. Иногда Грок запускал Гошу мощным ударом копыта и изредка принимал на голову, но чаще всего пользовался всё же руками. Я же обратил внимание совсем на другое. Грок, привлёк я внимание быка, и тот недовольно посмотрел вниз, поняв, что его развлечение вот-вот закончится. Оставить его? Ну он достол мне. Прикажи ему прекратить меня донимать и отдавать мне два мешка Рудорга в качестве компенсации. Промычал Рогатый, даже не надеясь на мою снисходительность. В смысле? Не понял я. Сильнее кидай, прямо со всей дури. Предатель! Только успел, что выкрикнуть Гоша, прежде чем счастливый Рогатый монстр от души запустил его снова в щит. Я не тиран. И все это исключительно ради благих целей. Во имя на науки, можно сказать. Сначала я думал, что мне показалось, но теперь с каждым мощным ударом по щиту всё отчетливее понимаю. Мы перемещаемся по сантиметру, едва заметно, но всё поселение от каждого удара косой сдвигается выше. Медленно, но это лишь бросание головы в щит. Всё, теперь попытайся вылететь наверх, крикнул я Грогу. Тот замешкался на пару секунд, и Гоша как раз успел умыкнуть что-то злобно выговаривая быку но старался удалиться как можно скорее. «Чего? Там же щит!» — помотал он головой, на этот раз своей. «Так упрись у него лбом!» — пожал я плечами. «Давай, все тебя ждут!» Бык не стал долго спорить и сделал ровно так, как я и просил. Врезался рогами в щит и стал пыхтеть, пытаясь забраться ещё выше. «Медленно. Пусть туша у него и огромная, но в призрачном мире решает не масса». На развитие канала, фели, что-то вроде того. Сила здесь не в ньютонах, а в чём-то другом. Но всё равно, пусть и медленно, но мы летим. Действительно, сантиметр за сантиметром город начал набирать высоту. И это с абсолютно нулевым расходом энергии, что самое главное. Почти нулевой. Уже через минуту, когда мы поднялись примерно на метр, синяя шкала у грога показывала ровно половину. Ещё метр И он просто отключится. А вы чего встали? Давайте тоже тяните, гаркнул я замешан шум от удивления людей, а слушаться приказа не смог никто. И потому вскоре верхнюю часть щита облепило несколько сотен ругающихся привидений. Жми! А моей команде сразу все надавили вверх, и вот это уже скорость, настоящая, не то, что было раньше. Правда, весь обзор засыпало сообщениями о том, что люди пытаются выйти за пределы щита. Если выпустить кого-нибудь, он сразу материализуется и упадёт вниз с огромной высоты. Надо поо внимательнее с этим быть. Готов можно натворить делов. Земля сразу начала быстро удаляться и город устремился к самым облакам. Я тем временем внимательно следил за показателями щита людей, да и просто слегка корректировал курс полёта. Не хотелось бы встретиться здесь с десятком воинственных гусей и магов или ещё с какой-ктонию Мало ли, что сейчас летает по небу. Но обошлось. Люди начали терять силы, лишь когда мы поднялись почти на километр, и я не стал заставлять их уматываться окончательно. Нам, возможно, еще вниз лететь. Гравитация на нематериальные объекты не действует, так что самостоятельно упасть не получится. Остается вопрос. Не спадет ли дематериализация с поселения, если полностью отключится щит? Нет, единичка восстановится быстро, защищённые секунды, но всё равно знать это заранее было бы полезно. Хотя как раз поэтому я и решил взлететь так высоко. Упасть точно не успеем. Даже если при установке камня горный настроение все здания разом ухнут в бездну. Установить горностроительный цех в обозначенное место. Да, нет. Моменты истины. Да. Я нажал на выбор И приготовился спешки активировать дематериализацию снова. Щит лишь на мгновение мигнул и исчезнув, и тут же появился снова, а в остальном всё осталось без изменений. Да, к окончательной остановке осталось 23 часа 59 минут 58 секунд. Сутки. Впрочем, примерно этого и следовало ожидать. Так что солтарём тоже тянуть нельзя, вот только мы банально просели по финансам. Если с опытом проблем не было, ведь еще недавно удалось продать один квадрокоптер по цене самолета, то запас кристаллов у меня в инвентаре практически показал дно. Серые вывалил все, что были, зеленые тоже, оставил лишь пару синих и фиолетовых. Золотые не в счет, они лежат исключительно для самых крайних случаев. «Касп!» — ко мне подлетел Олег, и, обернувшись на завишу неподалеку толпу людей, все же смог сформулировать свой вопрос. Да, да, ты, что делать? В смысле? Чем обычно занимаетесь каждый своими делами? пожал я плечами. Пока повисим на высоте, потом посмотрим. Садиться на землю сейчас совершенно не хочется. Опасно это. Да и надо уже окончательно разобраться с нематериальным состоянием города. Что мы можем делать? И для чего придётся всё же становиться нормальным, ничем не отличающимся от других городов? Так это. А как вообще работать? Я записи свои вести не могу, да и ознакомиться с ними тоже. Кузнецы и вон, как вообще ковать будут? Попытался он почесать свой лысый затылок. Короче, я в этом не вижу проблем. Да, всё полупрозрачное, но система должна была продумать этот момент. Призраки тоже люди, а значит, как-то должны уметь работать и в нематериальной форме. Ну смотри, Я решил демонстративно заняться делом, которое и так откладывал слишком долго, и потому приготовился потащить накопленные в инвентаре трупы. Ведь использовать новые дополнительные свойства я попросту обязан, и даже никак. Футь. Наголенный строитель появился из моего инвентаря в материальном состоянии и тут же отправился вниз под действием гравитации, а следом разбился в лепёшку о землю. Впрочем, надо будет не забыть его собрать. На счастье не развалился, и на том спасибо. Вот и я о чём. Сам так тетрадку просрал, проводя взглядом трепыхающееся на ветру тело заключённого. Интересно, он действительно не мог сказать мне об этом заранее? Так не доставайте ничего из инвентаря, махнул я рукой, немного расстроившись от утраты. Короче, надо просто поднять его. Главное, чтобы кристалл уцелел. На самом деле, призрачная жизнь не сильно отличается от настоящей. Да, законы физики здесь немного иные, но это не мешает тому же Гоше выращивать свои цветы, Антону создавать взрывоопасные устройства, а кузнецам изготавливать металлические предметы из созданных нашим сталелетей шкам в сплавов. Всё как обычно, разве что с небольшой оговоркой. Стены прозрачные, и можно летать. А также никто не хочет ни спать, ни есть, и потому могут работать хоть круглосуточно. Главное просто привыкнуть и доставать из инвентаря исключительно системные предметы. Трупы не в счет. Так что недовольным остался только Бурый. И то до тех пор, пока специально для него Антон не сделал системную ручку для записей. Причем получилось необычное, с бесконечными чернилами. Да и писать можно прямо в воздухе. Но записи эти держатся всего час. Потом бесследные испаряются словно дым, и остальные попросту вернулись к своим занятиям. Повара стали делать запасы впрок. Это очень даже удобно, ведь еду можно хранить в инвентаре хоть сколько угодно, и если многим поварам влезает всего ничего, то на помощь сразу может прийти Бура и его команда. Раз жизнь в поселении пошла своим чередом, я смог продолжить свои эксперименты. Есть одна идея, и мне почему-то кажется, что всё выйдет как надо. Давай, жми. Аж дух захватывает. Но хочется быстрее. И поэтому я приказал призракам давить всё сильнее и сильнее. Не можем, помилуй, хватит, гласили бедолаги, выточенные мной из кристаллов. В основном там были японцы, за других я пока взяться не успел. Но и так хорошо. Двадцать с небольшим привидений смогли разогнать город до немыслимых двадцати километров в час. По крайней мере, на вскидку. Может, быстрее, может, медленнее. Так или иначе, эксперимент удался. Теперь мы можем перемещаться совершенно бесплатно и не тратить на это силы. Понятно, зачем нужны души. Раньше их польза казалась мне сомнительной, Хотя, впрочем, так оно и было. Редкое использование слабых заклинаний, какая-то посильная помощь людям и истязания непослушных при помощи высасывания энергии — это скорее детские шалости по сравнению с их реальными возможностями. Бурлаки, однако. Теперь они будут толкать наш город в любую точку планеты, а то и вовсе в космосе. Или же волочить Каспийск по дну океана. В общем, перспективы гигантские, но хочется больше. Олег, гулять-то гулять. Так гулять. Есть ещё один козырь в рукаве, и самое главное, козырь этот совершенно бесплатный. Доставай сундук. Сундук, в котором хранится слепок моей души, и не только. Собственно, я думаю самое время выпустить на свободу одну мою давнюю подругу. Здоровяк всё равно маялся бездением и потом подлетел ко мне, сразу достав из инвентаря артефакт. Сундук, впрочем, как и остальные системные предметы, появился сразу в нематериальной форме и той же перекочевал в мои руки. Нерешимый сундук слепков душ. Эпический. 2 из 3. Описание. Позволяет сохранить до 3 слепков душ. В случае смерти слепок становится настоящей душой. Душу можно выпустить из сундука в форме призрака. Понимание. В сундуке заключена душа существа Красиная королева. Выпустить душу сейчас? Да, нет. Понимание. В сундуке заключена ваша душа. Выпустить вашу душу можно только после вашей смерти. Да я и не соберусь свою душу выпускать. Себе дороже. Если появится ещё один такой, будет всякий пакости делать. Оно мне надо? А вот красивая королева тварь интересная, но самое главное большая и сильная. Мне сейчас это может очень даже помочь. И потому Касп, один вопрос от выбора меня твлёг голос девушки. Эва пододела ко мне поближе и даже коснулась руки, чтобы привлечь моё внимание. Ты в чате не отвечал, пришлось вот так. Вопрос срочный. Так задаваю, если срочный, пожал плечами я. До сих пор не понимаю, как мне удаётся сжать плечами в облике призрака. Ну да ладно, получается и хорошо. Просто показалось странным. Помнишь, я ведь зарабатываю на переносе людей из одной точки в другую. Я кивнул и показал жестом, чтобы торопилась. «Очень уж хочется посмотреть на крысу». «Да, так вот. Поступил заказ. Надо открыть один портал в паре тысяч километров отсюда, а второй...» «Ну?» — не выдержал я затянувшейся паузы. «Умеет интригу создать». «А второй ровно туда, где недавно стоял наш Каспийск», — выпалила она. «И он очень настойчив, готов платить любые деньги и торопит меня. Прямо сейчас в чате написывает». Так стряси с него как можно больше и переноси спокойно, улыбнулся я. Кек, разница, если неведомый заказчик и так знает наш адрес, он всё равно рано или поздно сможет добраться. Вопрос только, получится нам стрясти с него денег или нет. Я же думаю, что лучше стрясти. Только потяни резину минут 20. Есть одна дельце